Глава пятая. Она стояла на веранде, оглядывая длинный, покрытый белоснежной скатертью, сверкающий фарфором стеклом и пунцовыми розами, стол. Десять стульев с неудобными изысканными спинками, десять приборов, десять серебряных стаканчиков с двуглавыми орлами, пятилитровый графин с бабушкиной наливкой хранимой в подполе. Утром по приезде она завела, вспомнив, как показывала бабушка, часы с пастушком и пастушкой. И сейчас в пыльных закоулках дома глухо пробила полдень. Настолько глухо, что она скорее не услышала, а почувствовала. Нервы натянуты до предела. Да нет, человек страшно живуч если можно так выразиться, беспределен. С первым ударом часов Дарья Федоровна вошла в спальню, раздвинула гордины, высветился прах эпох, фигура в зеркале в бесформенном бабушкином бумазейном халате под поясанным веревкой. А там за спиной сад. Он полюбил этот сад, этот жуткий дом, с грозовой атмосферой двадцатого века. Полюбил? Нет, не то слово. Надо подумать, вспомнить. Отразился пронзенный солнцем, запущенный и пышный, дрожащие листва, оранжевые яблочки, сизая птица, угол желтого комода с французскими духами. Кто тогда принес духи? Ах да, актриса с флягином. А старый мальчик, золотые серьги и яд. Прощай, будь оно все проклято. Вся жизнь ее отразилась в зеркале. Она глядела в свои глаза, усмехнулась, изогнулись уголки губ. В голубой глубине отозвался огонек. Однако есть еще огонь, есть. Она не поднесет губам чашу, серебряный стаканчик с ядом. Лицо преобразилось. Вынуло шпильки, волосы обрушились на плечи, на руки, на спину. Темные пряди вспыхивали красным лоском. сбросила бумазейную ветошь, прозрачный сиреневый сарафан, плетеные сандалии. И скорым легким шагом прошла через кухню и столовую, окна которой выходили на фасад. Калитка отворилась. Так и есть. Загорайские первые, как тогда. Что сказал Макс? Гости съезжались на дачу. Пушкинский пароль. Таинственный отрывок. И все началось. Сейчас она выйдет к ним, к своре жадных соучастников, и начнется следствие. Эту случайную разномастную компанию объединяло только одно — Тайна смерти. Оказывается, гости приехали все разом, словно сговорившись на одной электричке, и тотчас же за забором завизжали автомобильные тормоза, прибыли братья. — Прошу садиться, — сказала Дарья Федоровна при полном молчании. Поднялся шумок отодвигаемых стульев. — Нет, Лукаша, это стул Максима. Ты забыл? Чур меня лукаша метнулся к перилам предлагаю расположиться как год назад или вы боитесь марины павловна мне бояться нечего но вообще-то странная затея кто-нибудь обменяется местом с мариной павловной ну кто смелый я конечно сяду но все это как-то пробормотала загорайская усаживаясь рядом с пустым стулом По другую сторону от него молча примостился старший Волков. — Евгений Михайлович, чья сегодня очередь на выпивку? — Опять льва. — Удивительное совпадение. — Ну так разливайте. — Шампанского нет, извините. — Салатов тоже. — Так собрала кое-что. — Да и праздника нет. — Вот бабушкина черноплодная рябиновка. — Дарья Федоровна. «Дашенька!» — заговорил младший Волков с состраданием. «Прошу прощения, но ведь вы родились в этот день. Жестокий праздник, согласен, и все же». Атмосфера слегка разрядилась, что значит «вовремя сказанное словцо». И жизнь сразу заиграла жестоким праздником. Лукашка спросил «Помянем?» и пустил слезу. И потек праздник с пустыми разговорами, намеками и подходами, с вечным солнцем, едва заметным сквознячком из каких-то подпольных щелей, крысиной возней на чердаке. «Как ваша драма, Владимир Петрович?» — любезно осведомился старший Волков. «А, главное не написать, а пробить». — У нас в театре пробиться невозможно, — защебетала Ниночка. — Юный паж лукавый отрок с золотистой челкой. Интриги, сплетни, склоки — настоящая травля таланта. Господи, да я уже не помню, когда была на природе. Вот в таком вот раю, например. — Да, в деревне есть своя прелесть, — согласился старший Волков. — Не нахожу, — отрезал лукашка Жизнь — это Москва. Борьба, кипение страстей. но конечно, — вставил младший Волков с усмешкой. — Кто кого надует, обменяв Платона на Юлиана Семенова? — Во мне не сомневайтесь, Лев Михайлович. — Даша, ты теперь здесь живешь? — спросил старый мальчик, и все замолчали. Мы собрались в последний раз. Дача почти продана. Пусть другие наслаждаются этим раем и делают ремонт. Евгений Михайлович, а я б его теперь и не осилил. Вы проводили на пенсию с легким скандалом, старший Волков засмеялся, иные времена, иные нравы, а вот братец мой напротив процветает. Не шутите, перед вами член-корреспондент. Да, протянул Загорайский с горечью, и где это вы так процветаете? на просторах великого и свободного русского языка. Ведь это же надо, умилился лукашка. мы с утра до ночи языком болтаем, а люди на этом дела делают. Дела членкорт вздохнул. дела наши прах и тлен, А вот слово это жизнь, во всяком случае вся моя жизнь и любовь. Но все-таки согласитесь, Приятно, когда любовь вознаграждается, — уныло заметил драматург. Творчество само по себе счастье, независимо даже от результата, Владимир Петрович. Впрочем, простите, кажется, я впадаю в норовоучительный тон. Актриса взвизгнула и проворно вскочила на стул. У кого-то с грохотом упала вилка. Ой, вон, видите, видите? Вон, уже в траве. Где? Что такое? Крыса! Боже мой! Ниночка села, заметно побледнев и дрожа. — Вы представляете? Что-то прикоснулось к ноге, что-то мягкое, мерзкое. — Как ты терпишь тут? — она из-под лобья взглянула на Дарью Федоровну. — А я и не терплю. Сдача покончено Дашенька, — заговорил старший Волклз с отеческой лаской, — главное не продешевить. Вы ведь единственная наследница. — Единственная. Прекрасно. «Мебель не продавайте ни в коем случае. Лучше сдайте в скупку свою, московскую, ведь наверняка ширпотреб. А антиквариат с каждым годом растет в цене. Перевезите отсюда, это обойдется. Я продам дом со всем содержимым». «Да вы что?» Старший Волков задохнулся от возмущения. «Вы же не поэтеса какая-нибудь, чтобы поддаваться святым порывам?» Вы экономист, серьезный человек. Я осматривал так, мельком. Ну, например, овальный стол, кресло и канапе. Побойтесь Бога. Желтый комод в спальне, прошептала восторженная актриса. И зеркало. Да, даже эти стулья, Дарья Федоровна, включился в общий хор Загорайский, на которых мы сидим. Где такое... Изысканное неудобство теперь найдешь. И не забывайте про часы, — гористо вздохнул нищий Флягин. Пастушок и пастушка, помните? На них можно скромно потянуть годика-два. Дарья, не суетись. Я найду знатока, — загорелся лукашка Но Дарья Федоровна перебила его в упор глядя на Флягина. Зачем? Знаток у нас уже есть. «А, Володя? Я не знаток». «Не прибедняйся. Лучше объясни, откуда у тебя такие знания? Про пастушка и пастушку, про нежную любовную пару, а?» Драматург не отвечал, со странным выражением уставившись на хозяйку. Та продолжала в гробовом молчании. «Часы стоят в кабинете на бюро». И, кажется, ты единственный из всех соучастников там не бывал. Или бывал? Не бывал. Позвольте, — удивился старший Волков, — мы же все поспешили в кабинет, когда покойник скончался. Евгений, не торопись, — задумчиво отозвался его брат. Владимир Петрович в это время спускался в сад за розой для своей дамы. Может быть, вы... «Заходили в кабинет потом?» «Никто при официальных лицах не заходил туда, кроме меня и Алика», — отрезала Дарья Федоровна. «Однако целый год в сарае висел ключ». «Так когда же ты бывал в доме?» «Никогда». «Тебе кто-нибудь описывал часы?» «Молчание». «Кто-нибудь из вас описывал Владимиру Петровичу часы?» Членкор выжидающе смотрел на присутствующих. Молчание. — Володь, когда ты их видел? — спросил старый мальчик настойчиво. — В окно. — В окно? Я заглянул в окно кабинета, когда ходил за этой розой, будь она проклята. — Куда-то ты не туда ходил. Дарья Федоровна усмехнулась. — Окно кабинета выходит на огород, а розовые кусты растут в противоположном углу. Да, я не сразу пошел к кустам, а прошелся по саду, заглядывая в окна. Флягин не отвечал, и членкор заметил спокойно. Самое любопытное, что хозяин и драматург ушли с веранды почти одновременно. Один навсегда в кабинет Другой на огород. — Господи! — ахнула загарайская Не поминайте в суе! — огрызнулся Флягин. — Вам ли не знать, из-за кого погиб Макс? — Что это значит? — спросил Загорайский дрожащим голосом. — Поинтересуйтесь у своей супруги. загарайская откинулась на спинку стула, ловя ртом воздух.